«А вот и графиня», — сказал Жорж, окидывая взглядом трибуны, — «где?» — воскликнула Нана. «Однако какие глаза у этого мальчугана?» «Филипп, подержите мой зонтик». Но Жорж быстрым движением опередил брата, восхищенный тем, что у него в руках голубой шелковый зонтик с серебряной бахромой. Нана осматривала трибуны в громадный бинокль. — А, вижу, вижу, — сказала она наконец. — В правой трибуне у колонны, так? Она в лиловом, а дочь ее в белом. — А, да подходит к ним тогда филипп заговорил о предстоящей свадьбе дагене и этой вешалки этель это было решено и объявлено в церкви графиня сначала не соглашалась но граф настоял нана улыбалась знаю знаю бормотала она «Тем лучше для Поля. Он славный и малый, и стоит этого. А тебе весело? Скажи мне!» — прибавила она, наклоняясь к Люизе. «Какой ты серьезный!» Ребенок смотрел кругом, ни разу не улыбнувшись, с видом старика полного грустных размышлений обо всем, что ему приходится видеть. Бежу, которого беспокоили постоянные движения, на на, жался к ребенку, продолжая дрожать. Между тем лужайка наполнялась публикой. Экипажи подъезжали длинной бесконечной вереницей со стороны ворот водопада. Тут были большие дилежанцы, между прочим, Полина с итальянского бульвара с пятьюдесятью пассажирами, потом осмелесорные Виктории, Шарабаны, безукоризненные Ландо и рядом с ними несчастные фиакры, запряженные клячами, Английские фургоны четверней с господами на империале, а слугами внутри, держащими корзины с шампанским, кабриолеты с громадными стальными колесами и легкие тандемы, катившиеся с грохотом позвонков. По временам показывался всадник, и среди экипажей сновали испуганные кучки пешеходов на траве, шум колес, доносившийся из аллей Булонского леса, вдруг стихал, и слышали столько крики, говор, щелканье бичей, и когда солнце выступало из-за края тучи, гонимой ветром, Пробегала золотая струя, зажигая бляхи хомутов и лак-экипажей, озаряя светлые туалеты дам и освещая кучеров на высоких козлах с длинными бичами. Лебордет выскочил из коляски, в которой ему дали место Гага, Клариса и Бланш де Севри. Он торопился за веревку к весам, но Нана заставила Жоржа позвать его. Он подошел к ней. — Как я стою? — спросила Нана, громко смеясь. Она говорила, а Нана — молодой кобыли Вандевра, которая была со срамом побеждена на скачках, И в прошедшем году не была даже допущена набег, когда Люзиньян, другая лошадь Вандевра, взял в призы «Кар» и «Ла Гран Пуль де Продви». С тех пор Люзиньян сделался общим любимцем. Уже два дня пари за него шли «два против одного» еще по-прежнему пятьдесят ответил лебордет черт возьми не очень то я дорога продолжала она, забавляясь этой шуткой значит я не держу за себя нет я не дам за себя и одного луидора лебордет спешил уйти, но она его вернула. Она хотела спросить у него совета. Поддерживая связи в мире жокеев и барышников, он имел специальные сведения обо всех известных лошадях. Уже 20 раз его предсказания оправдывались. Его называли царем букмекеров. За каких же лошадей держать, повторял Анана. Как стоит англичанин? Спирит 3. Валерио второй также 3. Потом остальные: Кошинус 25, Азарт 40, Бум 30, Пешен это 35, Ранжепан 10. Нет. Я не хочу держать за англичанина. Я патриотка. Не выбрать ли Валерию Второго? Герцог Корбрез сейчас прошел сияющим лицом. Нет, впрочем, поставим за лузинья на пятьдесят луидоров. Как ты думаешь? Ля Бордец смотрел на нее как-то странно. Она нагнулась к нему и стала расспрашивать его шепотом. Она знала, что Ван Девр поручил ему записаться у букмекеров. Если он знает что-нибудь, от чего же он не скажет? Но Лабардет, ничего не объясняя, убедил ее положиться на его чутье. Он поместит ее пятьдесят луидоров, так как найдет более выгодным, и она не будет раскаиваться. «Хорошо. Держи за какую хочешь лошадь!» — крикнула она ему вслед. «Только не за Нана! Это кляча!» Взрыв хохота раздался вокруг неё. молодые люди находили очень остроумный выходку Кунана, а Луизе, ничего не понимая, поднимал свои бледные глаза на мать, шумные восклицания, которые его удивляли. Но Ля Бордет еще не мог уйти. Роза Миньон знаком подозвала его к себе и давала ему приказания, которые он отмечал в записной книжке. Потом Клариса и Гага вернули его, чтобы изменить свои пари. Они услыхали какие-то разговоры в толпе и не хотели ставить за Валерия Второго, а держали за Лузиньяна. Он хладнокровно записывал. Наконец он убежал и исчез на другой стороне бега между трибунами.